солнце клонилось к закату, а мне казалось что когда то это все уже было в моей или в чьей то другой жизни и тревожная радостная память об этом вечере досталась мне по наследству и старик в белом и мед на хлебе и тихий разговор и косой солнечный луч спляшущий в нем мошкарой. Это пронзительное чувство печали и любви после довольно часто посещало меня. Много позже я узнал, что так, по обрывкам памяти и случайным приметам, узнают друг друга души, встретившись через бездну времени и жизни. В каком-то смысле мы с Антипычем были назначены друг другу, в чём меня убедила и его сказка, когда, опять же, с опозданием, я понял её вещий смысл. Жил когда-то в наших краях садовник. Каждую семечку семь дём за щекой носил. Каждый цвет по имени привечал, Каждое яблоко с молитвой сымал, И вся земля у него была По пясточке перебрана, Вся намолена. Но вот состарился и умер садовник, И святой сад без ухода оставил. А пусть бы он написал завещание. Вот молодец, добрая твоя душа. Да вот беда, науку свою садовник мог передать только из уст в уста, иначе непонятно будет. А если завет тот малоумный прочтет, то и сад погубит, и сам сгинет. Забыл старик, что ученика надо было, как семечко духовное, выносить, укоренить и взрастить. Ибо тот, кто корней своих не берег, своего сада не взращивал, будет питаться чужими плодами. С той поры я подружился с Антипычем и много полезного и удивительного узнал от него. Именно он снабжал меня такими ценными ингредиентами моих алхимических изысканий, как четверговый воск или ни больше, ни меньше мандрагоровые яблоки. Он их называл Адамовыми. Колдуном его считали за неизменный успех его исцелений и смелую оккультную импровизацию. Так однажды в высокое половодье к порогу его дома прибило древнюю, источенную червями доску. По ее форме и следам от гвоздей Антипыч догадался, что это гробовая доска. Он хорошенько высушил ее в сенях, выдернул гвозди и несколько лет раздавал щепочки, как верное средство от зубной боли. Благодаря Антипычу Местные старики обходились без дантиста Странная связь между гробовым деревом и зубной болью замечена уже давно. Я сам видел гробовую колоду Сергия Радонежского, почти изгрызенную страждущими богомойцами. Антипеджи интуитивно использовал непознанную связь явлений, их таинственное эхо. — Ну, мертвых зубы не болят, — коротко ответил он на мое не совсем бескорыстное любопытство. Слыл он также и чертогоном, то есть занимался, говоря церковным языком, любительским экзорцизмом. Мелких бесов он изгонял без драматических эффектов, всего лишь налагая на теме одержимого свои сложенные крестом ладони. Но если встречал сопротивление, в ход шла крученная плеть с резным крестом на рукояти, которую он употреблял со всеми надлежащими церемониями. Но самое трудное, уверял Антипыч, не изгнать бесов, а заключить их, поручив какую-нибудь длительную и трудоемкую работу. Под большим секретом Антипыч показал мне Корчагу, запечатанную Свяченым воском пополам с толченым стеклом, Которой неуемные шалопуты Со звоном пересыпали невидимый песок Или бисерную дробь. Маковые зернышки считают, Ухмыляясь в бороду, пояснил Антипыч. Когда перечтут, тогда и печати сымут. Только до этого еще, ой, как далеко. Изредка к знахарю являлись молчаливые просительницы. И, пряча глаза, просили изгонного. Соколова одна сердобольная старушка делала аборты вязальной спицей. Но травяной способ... Представлялся женщинам гуманнее. Антипыч всегда знал заранее, о чем пойдет речь. Не знаю, как ему удавался этот фокус, но женщину он встречал с желторотым цыпленком в ладонях, хотя кур не держал. Укоризненно покачав головой, Антипыч ненадолго отлучался, якобы за снадобьем. Цыпленка он передавал женщине, предупреждая, чтобы не сильно давила. Когда через четверть часа он возвращался с бутылью безвредной мятной настойки, женщина торопливо прощалась и уходила, забыв про изгонное. А довольный Антипыч ставил на косяке неглубокий заруб. Советы его страждущим иногда были лукавы, но всегда действенны. Ради скорого зачатия он наказывал бабам на ночь мыть полы. От хандры и малахолии Антипыч советовал подсыпать под пятки толченых ореховых скорлупок. И ходить так от восхода до заката один день. Уже вечером болезнь снимала.